Глава пятнадцатая. Местом для разговоров он выбрал малую гостиную в двух дверях от кабинета. В ней было сумрачно, глуко и отчего-то холодно. Или же это во мне холод проявил свои колючки в ответ на слова демона о гостеприимстве. Внимание к хранителю, которая вроде как хрупкий дух ведьмы и о справедливости. последнее отозвалось особенно остро, лезью в районе сердца. Перед глазами как наяву возник мой родной город Гьяза. Мама, папа, брат, мой жених Аламос, дядя с кузиной, соседи, подруги, а напротив них убийца Урос и его всесильный маг родом из моря, чтоб его разорвало. Проклятый мынок, который ни за что и никогда не попал бы в услужение, не будь один демоняка самонадеянным и наивным дурнем. Я не понял, а почему меня никто не встречает? Почему никто не разбил кристалл? Закрыли непонятно где и как, еле выбрался. а этот мордатый пытался меня остановить. Мордатый был здесь же. Связанный по рукам и ногам лежал в центре комнаты среди щепок от короба гроба. Раздосадованный демон, маршируя из угла в угол, переступал через оборотня на каждом шестом шагу. Я бы побеспокоил за сохранность упы, но горный вряд ли мог ему навредить. После заточения в кристалле от него осталось немного, лишь огнем пылающие глаза и рога. Даже по морде не даже заметила я с досадой. Хран фразу не понял, но подхватил. «Вот именно! Я после заточения безмерно уставший, а вы даже по морде!» На этом моменте он резко остановился. Повторил фразу тише и уставился на меня круглыми глазами. «В смысле?» «Тора, как это понимать?» «Как сожаление». Несколько долгих секунд он взирал на меня в недоумении, а затем с усилившейся хрипотцой в голосе попросил разъяснить. «Инвага рассказал мне всю историю твоего наумнейшего подступка — Заключение в цепи и последующего суда, — сообщила тихо. Опустила взгляд вниз и обратилась к купе над которым Горный в момент перешагивания остановился. — Встать не хочешь? Он помотал головой, согнув одну ногу в колени, прижал ее к полу стопой и затих, хмуро к чему-то прислушиваясь. — Хотела бы спросить, в чем дело, но меня отвлекли. — Тора, и ты... Ты считаешь меня виновным в том, что случилось с тобой и твоим городом? — А не должна? — Поэтому ты и не выпустила меня из кристалла, — закончил демон и потух. Остались только очертания рогов и помутневшие глаза угольки. — Причастен. С этим спорить не буду. Он сглотнул и зажмурился, прежде чем продолжить. Но, Тора, я лишь косвенно виноват. Не я войной пошел на вдовию. Не я отправил Даруша Темного к стерам Гьязы. Не я дал распоряжение всех уничтожить, а тебя привести к королю. «Не я, слышишь?» С каждым произнесенным словом голос его становился все громче и громче. Пришлось ответить, чтобы всю усадьбу не разбудил. «Слышу. Поверь, до столкновения с тобой на дальней заставе я не знал, через что ты прошла. О твоем первом браке стало известно во время вашего сын-вагообряда, а о городе Гязи позже, намного позже. И не потому, что не хотел, мне не позволяли». Как осужденный, я о делах Уроса не должен был знать и приближаться к нему не должен был. В противном случае... На мгновение в воздухе появился контур когтистой руки, и демон указал на себя, вернее, на все, что от него осталось. Невесело усмехнулся. «Ты видишь результат нашего соседства?» «Вижу». Судя по движению рогов, он сокрушенно покачал головой. «Я понимаю. Я не имею права на извинения». Набрал воздуха перед признанием, но произнести его не успел. Уппы перебил приказом. — Уважаемый хранитель, освободите меня. Нужно срочно разбудить Инвага и позвать остальных. Мои слова не предназначены для чужих ушей. Горный фыркнул и не сдвинулся с места. К тому же Инвага без сил иначе бы он не выпустил ее из рук. — Тора, вызывайте Златогривого! Последовал новый приказ от Двуликова. — Сюда идет маг. Сильный. Сверхсильный. Мы его не удержим. Вы должны бежать. Скорее. Бежать? Это был миг, растянувшийся в вечность. Когда цвета гаснут, звуки глохнут, а пространство начинает расплываться мутной рябью. Я подняла руку к лицу, произнесла лишь неоконченное «Зла». Хран обернулся тростиночкой. Складки многослойной юбки водопадом опали на голову упы. Тот тихонько присвистнул, говоря «Какой вид!» И пинком отлетел к дальней стене. Дверь хлопнула. В кабинет ворвался маг. Высокий, молодой и очень красивый, в черном костюме, сшитом кем-то из старых мастеров. Память о давних, очень давних временах. Когда мужчины носили высокие сапоги из тонкой кожи, узкие брюки, слитно скроенные с рубашкой и плащи, напоминающие крылья. Тора. Неизвестно поприветствовал меня полупоклоном. Двуликий. Короткий кивок в сторону оборотня. Ты. стремительный шаг черноглазый красавицы и восторженный взгляд на нее. Это ты? Что-то знакомое было в голосе мага и в порывистых движениях рук, что обхватили запястья трастиночки. "Мынок?" произнесла, не веря самой себе. Невозможно представить, как из усохшего возвращенца он превратился в молодого мужчину, полного жизни и сил. Перевела взгляд на демона, от которого осталось всего ничего, и мысленно застонала. Не нужно семи пядей во лбу. Чтобы понять, силы горного перешли к проклятому искуснику мрака. И теперь мрак всесилен. Охран! Хран, забыв об образе черноглазой красавицы, прошипел нечто демоническое и щелкнул пальцами. Но ожидаемого не получил. Щелкнул еще раз и снова не вышло. С проклятием на устах он махнул рукой и пут из двуликого опали. «Уведи Торику!» — скомандовал демон. Упы тот час очутился подле меня, подхватил, как совсем недавно, короб и сделал шаг в сторону двери. «Я прав. Наконец-то!» — мэнок не обратил внимания на наш побег. Словно до сих пор не верил в свою удачу, он широко улыбнулся, опустился на колено, лбом прижался к руке тростиночки и прошептал. «Призови своего надирателя!» «Заклинаю, призови своего надзирателя заклинаю призови его надзирателя О ком он говорит?» Упы почти вынес меня за пределы кабинета, но сквозь узкую щелочку неплотно закрывшейся двери я успел увидеть опасливый взгляд храна, брошенный в нашу сторону. А еще мне удалось уловить тихий голос помолодевшего мыного. «Я хочу договориться на выгодных для всех условиях». «Договориться? О чем? И на каких это условиях?» «Упы!» — я похлопала Двуликову по плечу. «Вернись назад! Мне нужно быть там! Хран против!» «Упы!» «Этот мынок тоже против, а я за!» Почти прошипела и, наконец-то, была услышана. И хотя повороты коридоров, картины и канделябры обратно проносились двое медленней, меня принесли очень вовремя. Можно сказать, к пиковому накалу страстей. Мы оказались у двери, когда искусник мрака заявил, что остатки сил не отберет и надзирателя не задержат Трастиночка очередным проклятием обозначила свое мнение на этот счет, подкатала рукава платья и со словами смотри не пожалей швырнула в пол крошечную молнию не долетев до коврата бесследно исчезла и ничего не вызвало или это мне показалось что ничего а упы вдруг сжал меня в своих руках и зажмурился так и знал шепнул он и ладонью прикрыл мои глаза не смотрите что знал куда они слепящий белый свет вырвался из пола широким лучом Заметался по пространству, разогнал тени, опалил жаром и застыл мягко светящимся факелом шириной в метр, высотой в два человеческих роста. Я отодвинул руку Двуликова. Неужели перед нами сияет небесный светоч, столб пламени, разрывающий время и пространство? Так служители храмов описывали явление божества, когда всесильный пересекает границы нашего мира, дабы в раз в столетие осветить главное пристанище веры. Боги Ореваски и Светочи спускаются к храмам на молниях, высшие силы рати прилетают с буранами. В Дагасу боги являются сопровождение стаи белых птиц. Наш Кудис настолько обрюзк от вечной пьянки, что скрывает зеленой дымкой и себя, и трех крылатых коней, и на тужно скрипящую телегу, на которую он возлежит. Иллирия выплывает из Светоча, стоя на облаке, и только бог войны Адо приходит, как обычный смертный, через дверь. Читая об этом в легендах, я не могла представить, что когда-либо увижу небесный светоч, смогу лицезреть, как он загорелся всего в паре-тройки метров от земли на полу, в обычной комнате обычной усадьбы, как вдруг прорезался прямоугольником, приобрел резную ручку и распахнулся. Если бы к нам из новоявленной двери шагнул до, каким его рисуют, огромным паладином в тяжелых, покрытых кровью и горю латах, я бы встретила бога с оторупью и содроганием. но к нам вышел хорошо знакомый Сато и это было ужасом. Слуга Инвага Дори, что обхитрил меня и заставил вернуться в логово, древний маг, коего демон возродил из мертвых для наблюдения за троицей нелюдей, старик, сгорбленный и сухой как ветка, непривычно легким шагом вошел в кабинет. Слишком бойко развернулся движением уверенной руки, уменьшил светочь до размера монетки, Сжал ее в кулаке и хитро ухмыльнулся, обращаясь к Тростиночке. Звал? Тут с просьбой. Робкий демонический голос совсем не шел черноглазой красавице, но принимать свой истинный облик хран не захотел. Он сам пришел, добавил сухо Бог в образе старика перевел взгляд на дрогнувшего всем телом просителя. Осмотрел с ног до головы, удивленно скинул косматую бровь, затем опять с прищуром глянул на Тростиночку. «Вижу, еще бы чуть-чуть, и на одного демона горного стало бы меньше». Услышав ответ глухое, нечаянно вышло, улыбнулся. «Отрадно знать, что в этот раз ты не лез на рожон. Как самочувствие? Как у бессильного духа ведьмы? Меня теперь может удержать даже тощий мужик. Прошу прощения». Мынок стушевался, а отпустил руку хранителя. «Да ничего», — буркнула тростиночка, отступила от колена преклоненного на шаг. Изящным движением заправила заушка выбившуюся из прически прядь и прогремела. Выкладывай, что хотел, и вали. Пожалуй, стоит присесть. сата или правильное сказать Адо, призвал кресло к себе, опустился в него и кивком дозволил посетителю встать. Проклятый служитель мрака медленно поднялся с колена, и исполнил неизвестный церемониальный поклон и глухо произнес. «Я с предложением обмена, бог войны». взаимовыгодного. Я предлагаю обменять ее, его силу, силу демона, на мою свободу от долга перед лордом Уросом. «Свободу?» — вырвалось у меня отчаянно, но тихо. упы вовремя сумел ладонью закрыть мне рот и обездвижить тело, чтобы с кулаками не пошла на наглеца поспешно заверившего. «Я сделаю все, что вы хотите, исправлю все возможное. И невозможное тоже». Обратился он к сата который Адо, или просто сата адо Чужими силами исправить легко. Перекривила его Тарастиночка и уперла руки в бока. А повод для обмена есть? Ты раньше с моей силой пользовался не брезговал Почему сейчас прибежал? Потому что узнал, куда бежать впервые за 13 столетий. Огрызнулся Мак, шумно выдохнул и прикрыл глаза, чтобы вернуть самообладание. Я нашел вас благодаря притоку демонических сил и до последнего не верил в удачу. Я... Я...» Мынок взглядом обвел гостиную, шумно выдохнул и через силу произнес. «Я вас умоляю. Прошу пойти навстречу. Мой владелец не знает о пополнении резерва, это правда. Но закрыться полностью я не смог. Не ровен час, и усилия пойдут прахом». Сказал и застыл, ожидая реакции. Ее не последовало. Мне высказаться не дал Двуликий, остальные предпочли промолчать. Прахом. Ага, конечно, как иначе, лишь им родным. Неужели только я понимаю, что маг пытается ускорить переговоры, продавить решение срочностью? Недоумевая перевела взгляд со всемогущего старика на тростиночку и вздрогнула, когда проклятый искусник мрака со всей серьезностью заявил. «Он сумасшедший!» «Только дошло? Удивительно!» Даруш, темный лорд Урос, ни перед чем не остановится. Считанные дни уничтожит все вокруг, затем принесет очередную кровавую жертву и выйдет сухим из воды. Сата, Адо и черноглазая красавица одновременно сморщили носы, видимо, неприятная тема знакома обоим. Я тоже где-то уже слышала об этой жертве и читала. Помогите мне снять оковы долга. Я не желаю прислуживать монстру, не хочу нести ответственность за его шаги, замолился маг, обращаясь к богу. «А сам? Разве сам ты не чудовищен?» промычала я в руку упы, порываясь сдвинуться с места. И затихло Стоило двуликому шепотом предостеречь еще один порыв, и он унесет меня отсюда. Я понял ваши мотивы и оценил условия сделки. После раздумий насмешливо ответил всесильный старик, и мое сердце ухнуло вниз. «Однако за согласием вы пришли не к тому». Он недобро усмехнулся, когда мак развернулся к Тростиночке, готовый вымылить или же выбить согласие на сделку. И не к этому. Идти нужно было к ней. Бог войны не смотрел в нашу суп и сторону, не взмахнул рукой, не щелкнул пальцами. Но дверь перед нами осыпалась угольками, радушно приглашая войти. Радушно ли? В это мгновение мне захотелось сбежать, чтобы ничего не слышать, не знать, но поздно. Тростиночка и мы неожиданно громко ругнулись. Оборотень тяжко вздохнул, разжал объятия, отпуская меня на суд, а я сделала первый нетвердый шаг. «Все возможное и невозможное», — повторил всемогущий старик недавнее заверение проклятого искусника мрака, и вдруг добавил. «Сочувствую вам обоим». Несомненно, он сочувствовал им, демону и магу, двум идиотам, попавшим в ловушку далекого предка Уроса. «Бедняжечки, чтобы их приподняло, припечатало и подожгло». Я сглотнула поступивший к горлу горький ком, предвестник истерики, и сделала еще один шаг вперед, а затем еще три, чтобы стать напротив приспешника, убийцы, посмотреть в его глаза. — О каком прощении может идти речь после всех деяний? — спросила тихо. — Об искреннем. Прозвучил ответ Сата Адо, и словно клинок вонзился в грудь. Лед во мне дал слабину, покрылся сеткой мелких трещин. — Искреннее прощение? тора снизойди прохрипел моок растерявший напор как вы с для жителей гиязы взъярилась я говорили им неподвижным и оглохшим когда захотите свободы без стеснений обратитесь ко мне может напомнить как они умирали в тумане забвения как сгорали в домах или как собаки чувствуя что задыхаясь от невправедливости и слез замолчала на несколько секунд смахнула влагу подступившая к глазам прохрипела я Я даже произнести это не в силах. А вы, вы, проклятый искусник мрака, все это вершили. Я убивал без боли, попытался он смягчить свои прегрешения. Я мак Мории, могу отбирать жизнь без огония и страданий. Крики погибших были иллюзией. И кто поверит? Спроси у демона, спроси у бога войны, они знают. Но если не веришь, он направил руку в сторону застывшего упы. Я сейчас все наглядно покажу. Не смей! Тростиночка треснула мэнага по плечу. торы и без того на грани. А я за оборотня тебе все конечности откручу. Не остался стороне всесильный старик. Маг судорожно сглотнул. Оттянул явно сдавивший шею воротник и вместо того, чтобы дать мне все осмыслить, заговорил. Ты можешь презирать. Но я добился многих улучшений за сотни лет служения. Я сумел уничтожить книги проклятий, что давали власть над магией мемории. Сумел ограничить рот темных. В нем уже много веков рождается лишь один наследник, мальчик, и довольно слабый. Благодаря мне с каждым разом отец все меньше знаний передавал сыну о том, как управлять рабом в оковах долго и как продлевать собственную жизнь. Я сделал много, чтобы забрать власть из рук хозяина. Много. Но полностью противиться его воле я не могу. Голос мага дрожал, дрожали его сжатые кулаки, чуть засиявшие синим светом. Не могу, слышишь? Как и он не может отбросить проклятие, кнул пальцем в тростиночку. Как и великий бог Адо не может решить вопрос усекновением наших голов. Тыкать пальцем бога он не решился, но показательно простер руку в его направлении. Какая жалость прошептала я, чтобы не выдать смятение пополам с горечью. расскажите что-нибудь еще столь же оправдывающее? Ты убегала благодаря мне, нашел он новый аргумент, и я до слез расхохоталась. Вам, или же уроду Урусу, коему полюбились мои побеги? Ему ведь нравилась моя борьба не на жизнь, а на смерть. Нравилось мое отчаяние на грани сумасшествия. Нравилось с азартом охотника искать меня, устраивать облаву, возвращать. Прошлое нахлынуло видениями, пахнуло тошнотворной мерзостью. Спорить не буду. Проклятый искусник мрака качнул головой, от его кулаков вверх потянулось все более заметное синее сияние. Он получал извращенное удовольствие, изводя тебя. Ему нравились твоя выдержка и стремление к свободе, пока ты не исчезла на целый месяц. Наверное, тогда хозяин впервые испугался провала миссии, и мне пришлось сочетать вас с браком ради поиска по крови, о чем я также сожалею. Очень. Он запнулся, чтобы веско закончить. Но не смотри я на твоей победе сквозь пальцы, ты бы шагу не сделала прочь. Не дать мне взять еще один всесильный вершитель судеб, вынужденный скрываться. Хран ограничивал себя образом Вивьен, Адо прятал свою мощь под личиной Сато-Суа, а теперь еще и мэнок был вынужден косить под тебя самого, но от природы менее одаренного. «Еще скажите, что и убила я вас по вашему заказу», — схлипнул я с истеричными нотками в голосе. И в гостиной все стихло. Стал слышен ветер, скрип мороза за окном, а может и мороза, что прокатился по моей спине, когда прозвучал ответ. Я хотел уйти от долга любым путем. Я сделал для этого все. Не вышло. Иными словами, специально рассказали о себе и подставили под магический клинок. Благодеятель. Уйти от долга не ушли, но именно меня обвинили в своей неудачной смерти. И как успешно на обряде моего отречения от рода. До сих пор отчетливо помню его слова. Меня следовало отпустить, а затем уже убивать. Всего на миг проклятый искусник мрака замешкался с ответом. Синее свечение растеклось от его кулаков к плечам, но ни упы, ни хран, ни тем более злат не подали признаков волнения. Я был зол, и за это также прошу прощения. Зол? Всего лишь зол? Как просто, как легко, как непостижимо мерзко? Я окинул его презрительным взглядом и хмыкнул с издевкой. А теперь вы светитесь отчасти, что это должно вас оправдать? маг действительно уже светился с ног до головы и поначалу слабое сияние становилось все ярче и ярче это не я и не от счастья словно стыдясь мэнок отпустил глаза хозяин нашел скрытые залежи демонической силы пятую часть он уже забрал прости что сразу не сообщил я хотел договориться не используя это обстоятельство как аргумент урас нашел залежи урас забрал пятую часть этих сил уже Мне показалось, что небо упало на землю. Стало трудно дышать, говорить и стоять. Все трудно. упа заметил, прикоснулся к плечу, а драстиночка так и вовсе взяла меня за руку. Рогатая бестолочь в юбке. Почему не предупредил о таком повороте? Я не чувствую ничего, понял хран, упрек в моем взгляде. Извини, я сейчас хуже духа ведьмы, поэтому хочу сказать, да, я идиот. А он кинул на менога. Вообще сволочь. Но уже четверть. подтверждая звание сволочи, сообщил искусник прака. Но, Тора, ты пойми, если этот сейчас из-под контроля не уйдет, Урос получит полную силу, а нам с ним еще бороться. Инвага на нуле, я тоже. Тора. Треть. Удавка двух неопровержимых «надо» и «не хочу» плотно легла на мою шею. Словно я опять отпускаю аламоса на войну. Опять обещаю родителям вернуться и уезжаю с урасом Опять хватаюсь за клинок, чтобы убить проклятого тарийца и получить свободу. Не хочу, но надо. Надо, если мне дорога собственная жизнь, дороги родные, которым я рвалась, не зная об их гибели. Не скрывая отчаяния, посмотрела на ненавистного Менога. Мой взгляд был встречен без улыбки, с едва заметным сочувствием. Пониманием, чтобы его разорвало. С бессилием и вынужденной покорностью. Он просил о встрече, он рассказал о произошедшем со своей стороны, отдал право решения мне, и никто, ни бог, ни демон, ни оборотень не упрекнули его во лжи. «Да что чтоб вас разорвало!» Я сдержала тяжелый сдох, и простая мысль, что искусник мрака с тринадцать столетий был не менее бесправным заложником, предрешила все. Лучшее из проклятий. с благодарностью выдохнул загоревшийся синим пламенем маг. Сата Адо махнул рукой, и отток демонических сил от Менога к хозяину оборвался. Огонь спал. Сияние бесследно растворилось в пространстве, оставив запах дождя, а я услышала звон. Нарастающий звон ледяных осколков, что осыпались, обнажив мою истерженную душу. От поступившей боли и разочарования захотелось исчезнуть. Проститься с несправедливым миром и судьбоносными виражами, которые невозможно предсказать. Остановить или хотя бы замедлить. Я столько лет мечтала отомстить полной мере, воздать за совершенное. Присмотревшись ко мне, демон горный в образе тростиночки подрастерял свой боевой настрой. Просил о чем-то упы. Тот ответил утвердительно и, не давая упасть, обнял меня за плечи. Зависа дала ослабину прошлой ночью, возможно, окончательно треснула. Северный сказал, виноват злад Но я не уверен, что он один. Сквозь звон послышался голос Дуликова. «Проклятие!» — прошепел демон. позвольте мне Пытался в, в их диалог, мы ног, но от него резко отмахнулись. «Ты свое уже получил», — заметил Уба, подхватывая меня на руки. «Теперь свали». Тростиночка явно указала на дверь. «Я уйду». «Премного благодарен за дозволение. Но прежде хочу сделать подарок». Не отступил искусник мрака и обратился ко мне. «Тора, твоих родных я могу вернуть. Оставшихся сил мне с лихвой хватит на весь твой город и даже на твоего жениха, что погиб в первом бою». «Откуда вам известно, что Аламос...» «Мой шепот едва уловим. Мы отслеживали всех жителей Гиазы», — пояснил маг, как нечто само собой разумеющееся. «Итак, твое решение?» «Решение? Какое?» «Я слышала, что он говорил, но не понимала. Слишком много потрясений за день. За неделю, за год. Слишком. Зато все понял Хран. Разошелся. Куда их возвращать? Все собранные души уже отдали тяжесть прожитых лет и устремились то на перерождение, а кто в котел творцов». Он отодвинул мага, чтобы попасть в поле моего зрения и затараторил. Тора, послушай. Его душа, то есть энергетическая сущность, некогда бывшая твоим братом, уже родилась. Правда, девочка и немного глухой, но это не повод ее убивать, чтобы вернуть старый жизненный цикл. Сущности мамы и кузины тоже переродились. Отец еще в раздумьях, это да. Но скорее всего он уйдет в котел вслед за твоим дядей. и они там проведут столько времени сколько ему года до следующего физического проявления которое наступит лишь согласно их воле циклы котлы сущности перерождения ясно прошептала я намеренная обдумать все после когда перестанет звенеть и корежить от собственной беспомощности и неисполненной мести что продолжала душить конечно с моей силой жнеца всех их можно найти и вернуть продолжила тростинчка тревожным демоническим глазом но так мы нарушим их планы Они сами выбрали прошлую жизнь в Диазе, завершили ее и уже сделали новый выбор. Вмешиваться мы не вправе. Кто бы говорил, хмыкнули одновременно мэнок и Сата Ада, явно намекая на двойное возрождение в роду Дори. Я же из всего сказанного ухватила лишь одно. Они родились здесь? Брат, мама и кузина Ирис, они в этом мире? Я могу их найти? Сожалею. в на настоящий момент сюда никто не захотел. «Может быть, появятся желающие через несколько десятков лет после котла, когда, скажем так, осадок осядет?» «Не здесь». Мой голос их до шепота. Радость возможного воссоединения истлела, оставив горький привкус мертвой надежды на языке. «Я последняя в этом мире. Совсем. Тогда я одарю иначе. Менок шагнул было ко мне, но на него рыкнули. Только попробуй еще что-то ей пообещать. Уймись, хранитель, я понял». Теперь уже проклятый искусник мрака отодвинул тростиночку и внимательно посмотрел на меня. 27 лет назад здесь, в столице Тарии, в королевском дворце было произнесено предсказание, которое изменило ход истории и твою судьбу. Узнай о нем, Торика Эллорвил Дори, и все произнится. Он опустился на одно колено, поймал мою дрожащую руку, лбом прикоснулся к костяшкам пальцев. Спасибо, простое слово, которое я не услышала скорее ощутило. Холодком скользнуло по пальцам, поднялось к плечу и растворилась в области сердца. И внутренний звон зазвучал приглушеннее, а чувство горечи стихло. Неужели... поставил завесу Я изумилась его самоуправству и сдрогнула от тихого голоса. «Я буду молиться за тебя». Не поднимая глаз, мак осыпался угольками, точь-в-точь, -точь, как дверь в долгую вечность назад. Угольки стаяли до красных искорок и без следа исчезли, ушли мне бытие. Это было жутко, до да странного неправильно и бесчеловечно. Ни души, ни тела, только воспоминания остались. Он умер? Неужели умер вот так? Я дернулась на руках Упы. Охран выдал вздох полной зависти и возмущенно воскликнул. А с чего вдруг он уже вернулся в свой мир и в свое время? Да еще мою силу на это пустил. Откуда такая щедрость? Иными словами, искусник мрака не умер, а переродился на своей родине в судьбе без обмана. и пленение далеким предкам темного. Счастливый. В отличие от тебя, мы ног положенное уже отработал. И заметь, весь срок провел на привязи, насмешливо ответил Сатоадо. Он поднялся из кресла, размял кисти рук и плавно повел плечами. Если на этом все, думаю, сейчас мы сотрем память Упы и подправим воспоминания Торы. Как и я, оборотень дрогнул от божественной улыбки. Это не обязательно, я все сам забуду. Он отпустил меня на пол, придержал, чтобы не упал, и осёкся под прищером саду Это было странно и страшно. Двуликий закрыл рот, закаменел и безразличным взглядом уставился пространство перед собой. Так что теперь не он нас держал, а я. Один есть, теперь вторая. Старик посмотрел на меня, оскалился. — Ты молодец, Торика Эллорвилл Дори. Это сложно не отметить и не наградить. Чем наградить, настороженно спросила я. Ответом на вопрос, который я потом не вспомню, не сдержала колкой иронии, зависит от вопроса. Про предсказания спрашивать не стоит, это я поняла. Менок не просто так сказал, что великий бог Адо может решить вопроса усекновением голов виновных. Спросить про Уроса, про Инвага, о нашем будущем или о прошлом, а может... Я перевела взгляд со всемогущего старика на черноглазую красавицу. Покрепче вцепилась безмолвно застывшего упы, сделала глубокий вдох и ухнула в очередную за этот вечер пропасть. Кто действовал руками Вивьен? Вопрос, способный пролить немного света на прошлое рода Дори, относился к тайнам, иначе не объяснить реакцию демона. Что? Не то восклицание, не то пораженный выдох наполнил кабинет вибрации и тревоги. Горный проступил сквозь образ страстиночки, сам того не заметив, и ожараженно уставился на меня горящими углями глаз. «То есть?» — не понял сатаада и подозрительно покосился на паникующего. «Я хочу узнать, кто скрывался за лечимый Вивьен», — пояснила твердо, решив добиться правды. «Она слабый дух ведьмы, который вовсе не так уж слаб. Ранее я упускал и нестыковки, связанные с ней. Но теперь с вашим появлением просто обязана узнать. Никто! Вивьен — это Вивьен», — заверил Хран, но даже голос его изменился от явной лжи. «При ней в роду не рождались внебрачные дети». Благодаря ее подарку отцы через видение узнают полурожденного ребенка. Из-за нее хран вернул к жизни стародавнего Дори. А на суде получил должность хранителя вместо конфискации земель и лишения сил. Тора, ушлый демоняка, попытался закрыть ладонью мне рот застыл под стать упы. Застыть-то застыл, но не умолк. Она не это хотела спросить, то есть, то есть сказать... В настоящий момент она на меня немного зла, нашел он правдивый и вместе с тем возмутительный довод. Я зла, однако не настолько, чтобы врать, попыталась возмутиться, но мне не дали. Поздно, Горный. Сесильный старик нехорошо усмехнулся, подбросил в руке монетку Светоча и, не сводя с нее взгляда, сказал «И мне теперь очень интересно узнать, кто скрывался за образом слабого духа ведьмы Вивьен. Сам позовешь или помочь?» Ответом была крошечная молния, улетевшая в потолок. Демон уплотнил свой образ трастиночки, одарил меня взглядом полным обреченности и шумно сглотнул, готовясь к неприятностям. Новый светоч разрастался куда дольше прежнего, да и раскрылся не полностью, но и этого хватило, чтобы понять. За образом Вивьен также прятался бог. «Интересное направление», — заметил Сатаада. «Родственники моей жены все оттуда». Еще не отзвучали его слова, как под потолком появилось облако и мыски изящных туфелек, затем кружево идеального платья с лентами в цвет накидки, тонкие руки в шелковых перчатках, приличествующий тайорийской моде короткий жакет и, наконец, обладательница длинной светло русой косы и черный глаз. Это была тростиночка номер два, которая решительно спрыгнула с облака и направилась к тростиночке номер один, на ходу сдергивая перчатки. Она смотрела на своего заместителя и совсем не замечала меня, Упы и Сата Адо, который одной лишь силой мысли скрыл нас мерцающей дымкой и усмехнулся. «Ты задала хороший вопрос, Торика Эллорвилдори. В счет его я сохраню твою память в целости». Что ж, у нас состоялась отличная сделка, которая хлестко ударила по демону, на него даже жалко было смотреть. Тростиночка в его исполнении зрительно стала меньше ростом, тоньше и на порядок бледнее. Что случилось? В Тарии новая война или эпидемия, выкосившая половину населения, тревожного просила прибывшая красавица. И почему твоя иллюзия держится лишь на трех плетениях из семи? Потому что я должен признаться во всех своих грехах, ответил демон, отступая назад. Ты помнишь, как нашла меня в горах, освободила от цепей и попросила вернуть из мертвых одного смельчака? А еще я просила тебя об этом не вспоминать и не практиковать, если тебе дорога свобода укорила она. Свобода была, дорога. Но пять лет назад едва наступила моя последняя смена на посту хранителя. Я спас единственного сына Эванжелины. Выпылил хран под тихий ах. Я не виноват. Мальчишка сорвался со скалы во время твоего инструктажа. Он разбился, а когда вернулся, чуть-чуть изменился. Теперь его зовут Инвага. Он рыжий, синеглазый и женат. Что? Талик Инвага Дори? Ты... — Ты не смог удержать его перед гранью? Да — где это на горный? — Он мечтал о смерти, — воскликнул демон, печатавший стену. — Я сделал все возможное, чтобы закрепить его в теле. Перестарался, в итоге пришлось делить силы между инвага, гилтом, аздом, гаратом и магом, который у меня в горах завалялся. Но не спеши корить. Вторая тростиночка в напряженном молчании остановилась напротив него, сложила руки на груди и упростительно скинула бровь. Как бы говоря, всем своим видом. — Ну же, удиви. Игорный удивил. «Я сам пришел к Адос повинной. Предложил отработать долг, собрать все сбежавшее из подземных чертогов зверье. Признаюсь, в кураже, накатившей смелости, я позвал Адос в команду. Охота не война, но на безрыбье и рак рыба оборонил объект рассказа и улыбнулся, когда богиня заломила руки и пальцами сжала виски. Надеюсь, он не согласился?» Растерянно прошептала она и снова стала грозной. «Уму непостижимо! Как ты на это пошел?» От безнадёги, конечно. Рано или поздно Адобу всё узнал и наказал намного строже. Сгорбленная тростиночка не посмотрела на меня, но намёк был неприятно прозрачен. К слову, все эти годы парни успешно ловили зверьё. Они думали, что тренируются управлять новыми силами, а я, что всё обойдётся. Продолжил Хран и совсем неженственно потёр затылок. Но война закончилась, причин для пряток не осталось. Инвага наконец-то согласился вернуться домой. В ближайшем штабе подал рапорт о двенадцати выживших из отряда и получил дарственную на дальнюю заставу в Дове. Место оказалось замечательно тихим, чтобы сделать переправу в чертоги и найти жену. Найти, громко сказано, на тебя охотно указали Аст хотя я предвидел сложности, хмыкнул бог. И все равно вы обманом вернули меня в харчевне, не сдержала возмущения я. Я верный слуга господина. сатаадо вновь обратил внимание на тростиночек. Слуга, как же. — Хозяйка оказалась меняемой в отличие от первого ее муженька, лорда Уроса, — быстро рассказывал Хран. — Ты должна его помнить. Он так обрадовался ее приезду в Тарию, что опять пролез в любимчики местного короля и нечаянно через мага выпил меня. Образ черноглазой красавицы на демоне подернулся рябью, на миг открыв его состояние. — Не волнуйся, с магом и оттоком сил покончено, — оборвал он повторный «Ах, богини!» — Но вышло так, что Торика заинтересовалась тобой. А я не смог отказать ей в вашей встрече. Ты, демон, горный, не столько укорила, сколько напомнила она. Я демон, который пригласил Адо в команду. И не услышал «нет», — буркнул Хран, прежде чем указать нашу с Богом сторону. И раз уж все раскрылось, то я могу честно сказать. Последние пять земных лет твой муж не к любовнице бегал, а к нашим парням. Мерцающая дымка, что скрывала нас, растаяла, и глаза второй тростиночки удивленно распахнулись. Адо? — нервно вопросила она. — Иллирия! — протянул всемогущий старик с неясным предвкушением. «Ну, — Но я закончил, я пошел. Ставя точку признания, вместо изящной красавицы с длинной косой, тонким станом и платьем в пол, в комнате остались лишь огненные рога, глаза и горячечный шепоток. — Тора, бежим! Демон схватил меня невидимой рукой за плечи и потащил прочь от божественной читы и от застывшего в беспамятстве упы. — Стоит, и про не забыл! «Что бы ни случилось, на нем все заживет, а за тебя меня окончательно убьют», — заверил горный, пока мимо нас проносились марши, лестницы и коридоры. «И запомни, твой муж ничего не должен знать о подноготной сад Асуа. Не переживай, это не обман. Ранее мы с Инваго секретничали против тебя, теперь мы с тобой немного посекретничаем против него». Совершенно неожиданно передо мной оказалась дверь спальни. Она тихо открылась и закрылась, а я неведомым образом оказалась на кровати в объятиях супруга.